В комнате было две двери. Одна вела в коридор, вторая, как выяснилось, в ванную. Наскоро умылась, отметив новые синяки на руках. Да блядь! Вздохнула и отправилась на поиски. В квартире было тихо. Лишь с кухней доносились какие-то голоса. Вчера к нам в сауну привезли одну очень любопытную особу. Гена сказала, она отрабатывала долг перед тобой. Голос из кухни заставил непроизвольно прислушаться к разговору. И? Это черный? С кем он?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 Стоило только ступить на промерзший тротуар около гаража, сердце ушло в пятки. — Да ебаный в рот!